Глава 17. Пенелопа Громова. Весь день я, Сашка и Скен провели с эльфийскими принцами. Те нас развлекали, как могли, бросив на это все силы и изощренную фантазию. Сначала мы побывали в знаменитой мастерской, где эльфы ковали магические мечи. Никогда не видела ничего чудеснее, чем эта кузница, наполненная жаром огня и разноцветными искрами. В ней пахло металлом и камнем, а каждый меч... Мечта короля Артура. Пока мужчины рассматривали и восхищались оружием, я незаметненько пробралась к наковальне, радуясь тому, что главный мастер о чем-то увлеченно рассказывает моим друзьям, обхватила двумя руками молот и слегка ударила. По кузнице пошел такой звук, словно зазвенел колокол. Все разом дернулись и обернулись на покрасневшую меня. У эльфов подозрительно зарделись уши. «А что такого?» — удивилась я. Может быть, я всю жизнь о таком мечтала. Диамант закатил глаза, подхватил меня под ручку и потащил к выходу, никак не комментируя мое любопытство. Следующим развлечением стала королевская сокровищница. Скен и Сашка вместе с другими принцами снова принялись обсуждать оружие и доспехи, а я примеряла украшения. Их оказалось так много, что я только часть рассмотрела, а другие так и остались лежать в окованных железом сундуках. В моем мире еще ходят сказки, что драконы любят сокровища. Как же? Это они у родителей Эрика в сокровищнице не были. Эрик. Как же я по нему скучаю. И никакие развлечения мне не заменят его шальной улыбки. Заметив, что я отложила очередное колье из крупных изумрудов и вздохнула, эльфы как-то синхронно засуетились и предложили отправиться на обед. За столом я едва замечала, что кладу в рот, погрузившись в тяжкие мысли. Лишь один раз уловила довольно-таки странный взгляд Аннабель. То ли сочувствующий, то ли тревожный. Остальная часть дня прошла тоже в компании названных братьев. Мы отправились на прогулку по светлому лесу. Небольшие домики, увитые цветами, были расположены друг к другу на расстоянии. Эльфы ценят комфорт, оберегают личную жизнь от постороннего, пусть родственного вмешательства, и наслаждаются уединением. Правда, моя приемная семья в данном случае оказалась исключением. Сашка сказал, что светлый лес напомнил ему Финляндию. Пару лет назад он ездил в эту страну за вдохновением. Из небольшого городка отплывал на пароме по реке, усеянной островами. Тогда, в заходящих лучах солнца, другу казалось, что стерлась тонкая грань миров, и появилось волшебство, которое окутало все – величавые кроны деревьев, Замерзшие облака, разбросанные по берегам аккуратные особнячки с балкончиками и крылечками. Он рассказывал, как жадно рассматривал окружавший его пейзаж. И сложно было не заметить, на каком большом расстоянии друг от друга находились дома. Просто каждое жилище в Финляндии это особый мир, который остается нетронутым. У эльфов также. Только в стране скандинавского полуострова природа другая, мрачноватая, таинственная, и отчасти суровая. Север он и есть север. В светлом лесу же все цвело и благоухало. Над головой порхали бабочки, спокойно садясь на одежду и волосы. Весело и беззаботно чирикали птицы. В светло-зеленой листве о чем-то шептал ветер. Повсюду растворились сладкие ароматы. Хорошая вечная весна в эльфийском светлом лесу. Умиротворение. Жажда чуда. Желание жить. Вдохновение. Надежда. Надежда. Все в ней воедино переплелось. Мы прогулялись по лесу, посидели на берегу реки, перекусили в небольшой таверне. Нет, еду, разумеется, могли и сами создать, но нам с Сашкой хотелось провести этот день как самым обычным людям. Я знала, что он скучал по земле. Это у меня там ничего и никого не осталось, а у друга были родители. Правда, те уже несколько лет жили в Америке, имели дом и работу, но Сашка, несмотря на все уговоры, уехать не захотел. «Главное, нигде я буду, Пенелопа», — как-то пояснил он свое решение. «А кем я стану? Всегда можно добиться успеха, если не сдаваться и верить, что ты победишь». Впрочем, иногда поражение — это своеобразная проверка на выносливость. Рассудительный, несмотря на творческую профессию, друг отправился со мной в другой мир. Может быть, не потому, что этого желал. Сашка привык меня защищать и оберегать. Иногда я забываю, насколько ему в этом мире непросто. Друг не особо любил перемены. Мой же дом на Эфре. Я не сразу это почувствовала. Прошло время, прежде чем я поняла, все, что нужно, находится здесь. Не могу представить, как жить без волшебства, которое бурлит в крови, требуя от тебя отдачи и созидания. Привыкла? Найти бы еще родителей. Я уже решила, что когда закончится практика, Начну искать информацию о своем синем кулоне. Если это артефакт, то у него должны быть определенные свойства. Говорят, что в таких иногда заключена частичка магической силы. И, пожалуй, наберусь смелости и спрошу у мамы об отце, которого в глаза не видела. Следующий день выдался суматошным. Аннабель ни с того ни с сего решила устроить бал. И как нас не уверяли, что праздник был давно запланирован, Создавалось ощущение, что эльфийская владычица хочет нас отвлечь от чего-то важного или просто переживает после нашего приключения не разобраться. Настроения идти не было. Да и откуда ему взяться после случившегося в пещерах? И Эрик так и спит в спальне беспробудным магическим сном. Я сегодня к нему заходила, ощущая себя виноватой. Как не оправдывая свое решение, а ощущение предала. Какой бал, когда надо друга спасать? О чем думают Лилирей и Аннабель? Нам так и не хватило духа сказать, что мы не хотим праздновать свое возвращение. Я видела, как мама Эрика старается, пытается нас подбодрить, а у самой в глазах стоят слезы. Не просто сказать «нет» той, чьего сына не смогла вытащить из тьмы. Я вздохнула и посмотрела на кровать. Темно-зеленое, расшитое золотистыми нитями платье, лежащее на покрывале, было изумительно. Пышная юбка и облегающий верх сделали меня хрупкой и изящной. Горничная, не выдержав, сказала, что я похожа на фею, и протянула диадему. Я покачала головой. Понимаю, что по статусу положено, но я себя кем угодно чувствую в этом мире, но не принцессой. Когда мы закончили с прической, в дверь постучались. «Добрый вечер, сестренка!» — весело воскликнул Ларан. «Привет!» — отозвалась я. «Мне тут твоя помощь нужна. Вернее, не мне, а одному моему другу!» — сказал он, как-то настороженно озираясь. Я удивленно покосилась на него, отметив безупречный голубой камзол, украшенный вышивкой ландыши и незабудок. «И?» — у него одна вещица потерялась, а твой дар запросто... «Постой!» — остановила я. «Мой дар не по заказу работает!» «Это он знает, но, может, попробуешь? Там всего-то и нужно, что медальон один учуять». Интуиция подсказывала, что авантюра сомнительная. «Знаешь, я как-то не особо жажду неприятностей», — попыталась отказаться я. «Ну, пожалуйста! Это совсем быстренько! Одной ногой там, другой здесь!» «Ты опомниться не успеешь, как на балу уже будешь танцевать», — продолжал конючить эльфийский братец, смотря на меня глазами кота из мультфильма «Шрек». Я вздохнула и обреченно кивнула. Ларан обрадованно улыбнулся, протянул мне руку и сжал амулет переноса. На этом все хорошее и закончилось. Оказаться посреди болота в бальном платье и туфлях на каблуках, по уйдя в жижу, та еще радость. Ларан, рявкнул я. В ответ громко и пронзительно квакнул лягушка. Раздался плеск и земноводное скрылось в воде. Как вернемся, я все исправлю, клятвенно пообещал эльф. Даже пятнышко не останется. Или платье. С его-то талантом починки вещей. Возвон разбитую пришлось выкинуть. Ее даже Лилирей починить не мог. Лара основательно бил. На нас сел комар, которого я попытался отогнать. Не стоило, наверное, размахивать руками посреди болота, чуть не упало. Лучше стоять и не двигаться. И наслаждаться этими чудесными во всех отношениях ароматами. Тины, камышей и гнили. Тфу, гадость. Честно говоря, я ожидала, попаду в какой-нибудь из тех особнячков, что видела днем. Пройтись по дому, попробовать использовать талант поиска и через несколько минут оказаться в эльфийском дворце труда не составит. Со всех сторон послышалось многоголосое кваканье. Я поморщилась и вздохнула. — Что-то ты размечталась, Пенелопа. — Гыр-хыр-дыр! — произнес Ларн, озадачив меня. — Заклинание? Ругательство? — Вечер добрый! — произнес голос. Я повернулась, увидела небольшого, но абсолютно зеленого чертенка с рожками. Он сидел на кочке в метре от меня, сверкая огромными желтыми глазами. «Ой, мамочка, бежим!» Я сделала шаг назад, поскользнулась. И «Лорис Драхт!» — прошипела я, пытаясь подняться, отплевываясь от болотной воды и проклиная всех эльфов на свете. Зеленый хихикнул, явно не собираясь нападать, а Ларен покраснел. «Да...» Мило будет на балу в таком платье оказаться. Сразу же понятно, кто у нас принцесса среди болотной нечисти. Мокрое платье стало тяжелым и холодным. Я попыталась применить стандартное для таких случаев заклинание, чтобы его высушить. Но магия почему-то не сработала. Час от часу не легче. Мне только заколдованного болота не хватало. Зеленая нечисть рассматривала меня хитровато щурясь. «Ты кто?» Опасливо уточнила я, хватаясь за руку принца, так как все труднее становилось удерживать равновесие. — Так это грхырдыр я, — ответил зеленый чертик, почесывая лысую макушку. — Хмырь болотный, — пояснил братец. — И мой большой друг. — И Эрика тоже. Зеленый важно кивнул, соглашаясь. — Какая прелесть! У Эрика в друзьях оказывается болотная нечисть, которую нужно уничтожать. — А ему нужна помощь? спросила я, решив не останавливаться на мыслях о том, что думаю разом обо всех светлых эльфах. И, кстати, откуда в светлом лесу взялось болото? Не забыть бы потом спросить. Хозяина всех чудесных мест данным вопросом я явно могу обидеть. А он нечисть. И этим все сказано. От нее ничего хорошего не жди. Нужна амулет найти. Сильно важный, спросила я, прикидывая, что делать, если талант не сработает. вернее «Успеем ли сбежать?» «В нем сила всех моих предков», — неохотно пояснил хмырь болотный. «Понятно. Значит, болото существует и живет за счет этой древней магии. Убивать нас точно не будут. По крайней мере, пока». «Ты не бойся, я отплачу». «У меня тут клад один знатный четыреста лет назад еще утонул». «Вытащу и тебя отдам», — быстро сказал Гархардир, явно видимо и сомнения. Впрочем, отказываться я не собиралась. Смешной чертик выглядел таким грустным, что мне его стало жалко. — А ты где амулет потерял? — осторожно уточнила я. Хмырь небрежно обвел рукой топь и выругался. — Тебе только место указать, Пенелопа. И все, нырять не надо, — прошептал Ларан. И мне тут же его захотелось как минимум утопить в этом болоте. Хотя Грхэрдыр не позволит. Интересно, а Лилерея и Аннабель знают, что Эрик и Ларан водятся с нечистью? Хотя чего от них ожидать, если сама ничем не лучше-то? Стою же среди болота и думаю о том, как этот медальон-амулет буду искать. И ох, нелегкая эта работа из болота тащить бегемота. Я пробродила по топе, подернутой зеленоватым туманом с час, наслаждаясь болотной тиной и кваканием лягушек. И даже не поверила, когда увидела среди камышей толстую медную цепочку с черным камнем. Как радовалась нечисть! Особая история. Никогда не думала, что зеленый чертик будет на кочках яблочко плясать. И где только выучился. Потрясла головой, хлопнула очередного комара и улыбнулась. Все-таки, когда что-то хорошее делаешь, пусть и для нечисти на душе светло и легко. Хмырь болотный пришел в себя. Нацепил найденный амулет, плюнул в ладонь, хлопнула кочку и. Нет, я, конечно, помнила о кладе, но сундук почти с меня ростом это явный перебор. Спасибо, свидимся. С этими словами болотная нечисть исчезла. «Спокойно, Пенелопа, спокойно!» — пролепетал эльф, явно напуганный зверским выражением моего лица. Я вздохнула. «Придется с ним телепортироваться», — сказал Ларен, осматривая ржавую, местами помятую и заросшую тиной награду. «Давай уже быстрее, жуткое местечко», — честно отозвалась я, поюживаясь от холода и рассматривая свое в вконец испорченное платье. Хорошо, что нашли, иначе бы он от нас не отстал. «Убью!» — прошептала я. «Не надо!» — жалобно попросил ушастый. «Это ж я тут полжизни могла провести, если бы дар не сработал. Если не больше. У болот ведь особая магия». Названный братец жалобно уставился на меня, клюпнул носом и покорно опустил голову. Повесла тишина. «Прости, а!» — прошептал он. «Ну, пожалуйста!» Я вздохнула и закатила глаза. Лицо Ларена мгновенно посветлело. Все-таки не стоило его так быстро прощать. Еще раз балую. «Перемещаемся!» — выдал эльф, поднимая сундук, обычным заклинанием левитации и хватая меня за руку. Я запоздала, поняла, что снова действует магия, но нас уже утянуло в воронку портала. А теперь представьте себе картинку. Роскошный бал в огромном зале, где пылают свечи. Звучит легкая и красивая музыка. Разряженные эльфы и эльфийки, сверкающие драгоценностями, напрополую друг с другом, флиртуют. И тут мы появляемся такие красивые, в тени и рязке, пахнущие болотной водой и местами, покусанные комарами. Громадный сундук, на котором держалось заклятие левитации, исчезнувшее в момент нашего появления, грохается рядом. В общем, нам были рады. Так рады? что у эльфов рядом с нами чуть инфаркт не случился. А уж какими выразительными были глаза у Аннабель, которая смотрела на Ларана красного, как маков цвет. У Лилерея слов не нашлось. Он просто открывал и закрывал рот, как рыба. И глаза у него такие огромные и удивленные стали, что эльфийский владыка напоминал героя аниме. «Миленький у нас приход на бал вышел. И потанцевали». И пироженок поели. Глазами встретилась с Сашкой и Скэном едва сдерживающими смех. В этот момент лилирей отмер и показал нам на дверь. Толпа загомонила. Отец Эрика с сомнением посмотрел на меня и махнул рукой. Гости от чего-то обрадованно воскликнули и взяли нас с Лараном в кольцо. Ой, неужели бить будут за испорченный праздник? Мы же не специально. Хм. И, похоже, сундук интересует. «Открываем?» — коротко спросил лилирей, не уточняя подробности произошедшего. «Нет, не понимаю я эльфов. Дали бы нам переодеться, рассказать, что случилось?» «Да», — ответила я. Аннабель с Лилереем, переглядываясь, подошли, произнесли какое-то заклинание. «Ой, надеюсь, что там не лягушки да пиявки болотные. Этого мне любопытные светлые эльфы никогда не простят. Там этого не было. Совсем. Ни одной. Даже обидно стало. Но было... А сверху лежала книга. К ней потянулось множество рук. «Мое!» — рявкнула я, хватая толстый бело-голубой фулянт, который доверчиво засветился от прикосновения, и потеплел. «Хм...» — значит, признал хозяйку. Все магические книги такие. А дальше началось. Да цунами, землетрясение и извержение вулкана вместе... Столько шума не сделают. В сундуке оказались утерянные светлыми эльфами бесценные реликвии их народа. Оружие, украшения, артефакты. Я смотрела на эльфов, радующихся, словно дети, увидевшие радугу и улыбаясь. «Что из этого ты хочешь себе, Пенелопа?» Тихо спросил лилирей, наблюдая за подданными, вытаскивающими то одно, то другое сокровище с восторженными ахами. «Да я вроде все взяла», — осторожно сказал я, прижимая к себе книгу. «Ты вернула нам бесценное», — напомнил владыка. «Это случайно вышло», — честно созналась я. «И вам лучше не знать, каким образом. Любое желание, что я в силах исполнить». Еще тише сказал Лилирей, напоминая мне ситуацию в кабинете директора Раноса. «Не сердись на Ларана, быстро попросила я, раз уж эльф сам предложил. Он расхохотался. «Ты невозможно, Пенелопа. Когда тебе предлагают все, что душе угодно, ты просишь о такой малости. Может, она моей душе и угодно?» Не удержавшись, съязвила я. Владыка поправил сверкающий обруч и улыбнулся. «Мы с так тебя любим». Я растерянно уставилась на него и покраснела, не зная, что ответить на такое признание. «И можно из этого клада что-нибудь для Эрика оставить?» Невольно вырвалась у меня. «Конечно». «И с Кену с Сашкой!» Уже совсем наглое попросила я. Лилерей кивнул, улыбаясь. Друзья, стоявшие неподалеку и слышащие наш разговор, завопили от радости и исчезли в толпе. Для Эрика владыка отложил золотой меч в ножнах, усыпанный камнями, и какой-то лук со стрелами с кучей наворотов. «Думаю, что эльф будет в восторге». Сашка выбрал набор редких зелий. К каждому из которых был прикреплен рецепт а «Аскен» — тонкий витой браслет. И я сначала даже не поняла, зачем она оборотню, пока не вспомнила о Сандрии. Мне же, невзирая на сопротивление, правящая эльфийская чита вручила потрясающий комплект украшений, состоящий из ожерелья с изумрудами в золоте и таких же серег. Она Бэль шепнула, что эта вещь веками копила магию, а следовательно поможет мне выжить где угодно. Правильный и необходимый подарок для того, кто имеет талант попадать в неприятности. В своих покоях я оказалась через два часа, когда все сокровища были разделены между эльфами. Да-да, бесценные реликвии не осели непонятно где. Лилирей и Аннабель искренне любили свой народ, поэтому и раздали то, что служило их благу и процветанию. Наблюдая, как эльфийские принцы начинают приходить в нормальное и адекватное состояние после приобретения оружия, а значит, скоро захотят услышать историю о находке сокровищ, мы с Сашкой и с Кеном, подхватив Ларана, сбежали. Глядишь, не найдут до утра. А там уже, да здравствует, Академия магических талантов и практика. На рассвете я подскочила от звона колокола в ушах и даже сразу не поняла, где нахожусь и что происходит. Когда осознала... Медленно зевнула и нехотя выползла из-под одеяла. Десять минут хватило, чтобы собраться, а как только покинула покой, столкнулась нос к носу с Сашкой, спешащим ко мне. «Доброе утро», — сказала я. «Доброе», — отозвался Скэнд, появляясь из-за поворота. «Записку для Аннабель и Лилерея оставила?» — спросил Сашка. «Да». Дальше мы, не сговариваясь, спустились на первый этаж, Просочились сквозь кухню, где поварята разжигали самый обычный очаг, прошлись немного по саду и вызвали волшебных лошадок. Магические коняшки нам обрадовались, ласково тыкаясь лбами в ладони и фыркали. Вскоре мы уже были в Академии магических талантов. Сонные студенты бродили по зданию, создавая на ходу кружки с кофе, и не обращали на нас внимания. Мы поднялись на мой этаж и остановились. Засада в лице внучки, сверкающего грома, не входила в наши планы. «Привет!» — улыбнулась я, всматриваясь в хмурое лицо девушки. Она ничего не ответила и даже не взглянула в нашу сторону. Подошла к Скену, смерила того взглядом и со всей силы ударила в челюсть. Оборотень выстоял, лишь немного поморщился, но с места не сдвинулся. «Все?» — спокойно уточнил он. «Все!» — взорвалась Сандре. «Ты издеваешься?» Дальше подруга разразилась ругательствами. Я не понимала ни слова, так как они шли на языке драконов, судя по наличию шипящих согласных в словах, но интонацию уловила. Зато Скен внимательно слушал и молчал, не предпринимая никаких попыток остановить возлюбленную. Но в какой-то момент его терпение закончилось. Он сократил расстояние между собой и Сандрией, стиснул ее в объятьях и поцеловал. Внучка сверкающего грома отбивалась и пыталась вырваться. «Да куда там? Скэн же И хватка у него железная!» Мы с Сашкой переглянулись. Конечно, стоило бы уйти, чтобы не быть лишними, но интересно было, чем дело закончится. Скэн уже у Чаролика и Светозара руку и сердце Сандрии попросил, а те согласились. Кажется, у подруги нет выхода. И свадьба не за горами. «Ты? Ты с ума сошел, да?» уточнила Сандри, отдышавшись и перестав вырываться. «Великий волк! Ненормальный! Я хочу на тебе жениться!» — выпалил Скэн, не сводя с нее глаз. «Чего?» — поразилась Сандрия. Оборотень наклонился и впился поцелуем. Требовательным, жадным. На этот раз девушка даже не пыталась его остановить. «Замуж за меня пойдешь?» — спокойно уточнил он, прерываясь. «Зачем?» — удивилась Сандрия. Сашка хихикнул. А я легонько ткнула его локтем в бок. Не хватало, чтобы он все испортил. Тут у людей... Хм, не людей. Любовь. Люблю тебя, — ответил Скэн, смотря на девушку с небывалой нежностью и подтверждая мою догадку. Взгляд предсказательницы потеплел, но тут же в нем скользнула злость. — Так что ж ты мне нервы трепал-то? — выпалила она. — Это твое согласие, — невозмутимо уточнил оборотень. Сандрия вздохнула, прикрыла на миг глаза. «Да», — тихо сказала она. Скэн блаженно улыбнулся. Парочка снова начала целоваться, нас в упор не замечая. Неожиданно Сандрия замерла, сжала голову руками. Ее лицо побледнело, глаза стали стеклянными. «Ух ты ж! Сейчас грянет предсказание! Пенелопа, доверься тому, кому принадлежит твое сердце!» «Только так ты сможешь дать Эрику шанс», — в трансе сказала внучка сверкающего грома. Лицо подруги прояснилось. Она вздохнула. «Ну и кому я что-то предсказала?» — спросила Сандрия, кутаясь в объятия жениха, словно замерзала от невидимого холода. «Тебе, да?» — уточнила она, вглядываясь в мое застывшее лицо. «Да. Шанс на спасение Эрика появится в том случае, если я...» «Договорить смелости не хватило, если Пенелопа помирится со Снежным принцем», — закончил Сашка. «А вы поссорились? Что произошло? И как ты выжила?» «Расскажу. Все расскажу», — пообещал Скен, не сводя с нее сияющих глаз. Сандри потянулась к его губам. Сашка улыбнулся, мы с ним, не сговариваясь, скрылись за следующим поворотом коридора. «Нам нужно идти разбирать вещи и собирать сумки на практику». Жеребьевка начнется сразу же после завтрака в большом зале. Потом времени на сборы не будет. Едва я зашла в свою комнату, как засеребрилась поверхность зеркала. «Пенелопа, пожалуйста, давай поговорим», — попросил снежный принц. Я не ответила. Просто молча выгрузила содержимое сумки на кровать и начала разбирать, прикидывая, что стоит с собой взять. «Пожалуйста», — тихим голосом сказал он. В ответ ему досталась тишина. У меня не было желания разговаривать с его высочеством. Внутри бушевали злость и боль. Я никак не могла простить того, что он изначально сделал меня жертвой. Знал, что умру, но предпочел это скрыть. Дал несбыточную надежду. Я не умела прощать ложь, даже когда все хорошо закончилось. Пенелопа. Я поставила точку в наших отношениях И решения менять не буду. При последних мыслях я собрала походную сумку и, не обращая внимания на сверкающее зеркало, которое так к себе манило, отправилась в душ. Но и там от ощущения присутствия снежного принца не избавилась. Злость же от невозможности контролировать сердце, которое вот дурное, бешено колотилось, а ребра усилилась. Просто увидеть, прикоснуться, прижаться, быть рядом и... Плевать на все доводы рассудка. Пенелопа прошелестела вода его голосом таким далеким и таким родным. Ненавижу себя за это. Я ведь сильная, должна справиться. Мне не впервой. Где взять эти проклятые силы? Их только на злости хватает. Но когда-нибудь закончится и она, и что тогда? В общем, на завтрак я спустилась в совсем нерадужном настроении. А когда еще увидела Скэна и Сандрию, не разнимающих рук и смотрящих друг на друга так словно рядом никого нет, легче не стало. Нет, я не завидовала, и искренне радовалась их счастью, но внутри все застывало, когда вспоминала умоляющий шепот снежного принца. Завтрак уже подходил к концу, когда Скен заметил наше с Сашкой присутствие. Ой, мы, кажется, увлеклись, тихо сказала Сандрия краснее. На что Скэнс нисходительно усмехнулся, целуя ее в макушку. «Хотите последние новости расскажу про снежного принца?» — спросила девушка. «Нет». «Да». Кто бы сомневался в наших с Сашкой ответах. Сандри как-то странно на меня посмотрела и мечтательно вздохнула. «Так что там с ним?» — уточнил друг, откусывая бутерброд. «Встать и уйти, а потом ломать голову над тем, что стряслось. Деревня вымерзла». Сашка неопределенно пожал плечами, и я нахмурилась. «Они не поняли», — тихо сказал Скэн. «С силой снежного принца уничтожили деревню грозящий сокол. К югу от нас». «Что?» — воскликнули мы хором. «Он всех убил», — пояснила Сандрия, поеживаясь. «Погодите, я ведь сняла с него проклятие». «Проклятие-то ты сняла, но силы при нем остались», — вздохнув, добавила Сандрия. Просто сейчас никто не сможет его вызвать и заставить исполнить желание. А убивать прикосновением... И что же, он до каждого дотронулся? В ужасе просипела я. И посмел после этого попытаться со мной поговорить? В голове не укладывалось. «Думаю, что просто отпустил свои силы», — сказал Скэн хмурясь. «И они все мертвы? Женщины, мужчины, старики, дети...» И даже птицы, что жили в ветках и по утрам будили деревню трелями, холод пополз по земле, отрезая им путь к спасению. Так и разбивается окончательно сердце, в котором в самом темном потайном уголке жила последняя надежда. Эффект получился таким же, что у светлых эльфов на границе, пояснила Сандрия, отпивая душистый чай. — А что там случилось? — удивился Сашка. — Риа, они про это не знают. «Лилерей и Аннабелли принцы не стали рассказывать о произошедшем», — обреченно сказал оборотень. «И что от нас скрыли мои родственнички?» — невинно поинтересовалась я. Снежный принц превратил чаще вдоль границы светлого леса в лед. «Ого!» — поразился Сашка. «Зачем?» — искренне удивилась я, прикидывая, как смотрятся хрустальные деревья. «И почему мне не сказали?» «На вас много всего свалилось». Владыки светлых эльфов сильно переживали, решили, что не стоит волновать. «Но тебе-то сказали», — возмутился Сашка. «Я случайно подслушал разговор Диаманты и Лилерея», — сознался оборотень. «Только потом вы с сокровищами явились, и у меня совсем из головы все вылетело». Я посмотрела на оборотня, явно неуютно себя чувствующего. Скен, а зачем снежный принц?» Сделал хрустальным лес и выморзил деревья, в тревоге спросила я, стараясь прекратить панику. Друзья, озабоченно между собой, переглянулись, но отвечать не торопились. «Значит, дело во мне?» «Да», — отозвался Скэн. «Судя по тому, что я услышал, он желал с тобой поговорить. Просил дозволения у светлых эльфов пересечь границу. Они отказались. И Макс сорвался. Сила, правда, ушла в лес. Защиту он так и не смог преодолеть». «А деревня здесь при чем?» — уточнила я, не желая принимать горькую правду о том, что стала невольной причиной гибели множества людей, которых даже не знала. «Злиться. Или ты с ним поговоришь, либо...» Сандрия красноречиво замолчала. «Директор Ранос на твоей стороне, Пенелопа», — поспешно добавил Скен. «Как и большинство преподавателей. Защита Академии магических талантов выдержит мощь его силы, если будет атака. Но твой муженек упрям». Найдет способ с тобой поговорить, если этого желает. Снежный принц не из тех, кого остановит чье-то решение. Сейчас преподаватели спорят. Стоит ли отправлять тебя, Сашку, Скэна и меня на практику? Так как мы для него станем легкой добычей, — пояснила Сандрия. Я вздрогнула. Неужели маг, завладевший моим сердцем, на такое способен? Никто не знает его лучше, чем я. Он не будет так низко опускаться и так подло действовать. Но разве я могу это доказать или объяснить? Даже друзья не поверят, посчитают, что за меня говорит мое сердце. И будут правы. Злодей не станет лучше, если его кто-то любит. Этого ни в коем случае нельзя допустить. И не вздумай согласиться на встречу с ним. Здесь в академии безопасно. Защита такая, что... Договорить оборотень не успел, потому что пол, потолок и даже стены в столовой задрожали, как от землетрясения. Все, естественно, вскочили со своих мест, помчались к двери, которая резко захлопнулась под порывами невидимого ветра. Началась паника, студенты заметались по столовой. Мы тоже поднялись, не совсем понимая происходящего. За что не люблю неприятности, за их непредсказуемость. Непонятная тряска прекратилась. Наступила тишина, мертвая, тягучая, страшная. Несколько парней решили вышибить двери наружу. Часть студентов попыталась прорваться на кухню, где оказались заперты повара. Не успели. Снова жуткий удар, от которого все дрожит. Что происходит-то? Ощущение, будто кто-то кувалдой бьет по куполу здания, надеясь, что в нем получится трещина. Удар эхом расползается по моей любимой академии магических талантов, грозя погрести нас под обломками. Зараза! Прошипел Скэн. Защитный купол же! Договорить с Андреей не успела, так же, как и я, не успела, уточнить у Скэна, что он имел в виду. В воздухе резко похолодало, словно кто-то выстудил комнату. Ветер отбросил всех, кроме меня, к стене. Я осталась стоять посреди столовой, одна оденешенька, во всей красе, наблюдая метель, появляющуюся передо мной. Снег искрился и блестел, ослепляя. Холод ластился к ногам, как преданный пес, который нашел своего хозяина. А потом, когда я уже догадалась, что происходит, из метели ко мне шагнул снежный принц. Снежный принц «Бессилен» — одно слово, которое все определило. Хочется уничтожить этот проклятый мир с его несправедливостью, Разбить в дребезги многочисленные зеркала озер, Разнести по камешку возвышающейся за равниной горы. Но я сижу на краю пропасти И беспомощно смотрю на разбушевавшуюся стихию. Давно я не отпускал свои силы. С самого утра, когда превратил чахленький эльфийский лес на границе в лед. Не хотел, пытался сдержаться сколько мог. Но когда лилирей отказал во встрече с Пенелопой, сорвался. «Да что эти ушастые понимают, что они знают о моей беспросветной жизни?» Даже сейчас, когда я свободен, внутри живет ощущение клетки. Я вздохнул и устало потер замерзшие пальцы. Впервые чувствую холод с тех пор, как во мне проснулась снежная магия. Услышать бы Пенелопу Я сжал виски, пытаясь уловить хотя бы отголосок мысли на глазки. Ничего. Пустота. Она пришла сразу же, едва пенелопа, сняла заклятие и избавилась от моей метки. Проклятье бури. Надо с этим что-то делать. Я заметался по равнине, но вскоре снова вернулся на скалу, где сидел. Что я могу? Что? Пенелопа не хочет меня ни видеть, ни слышать. И все равно ведь спасла. Жар стыда прошелся волной по телу. Да чего ж ты стал слаб, Андриан? Тебя постоянно защищает зеленоглазка, вытаскивает, помогает, поддерживает. Даже проклятие, с которым я не справился, она уничтожила. Девчонка пожертвовала ради меня спасением друга, а я... Пурга, старуха! Очередной снежок полетел в пропасть, а я зажмурился, останавливая бушующую метель. Ночь сразу стала морозной и ясной. В черноте неба рассыпались звезды. Тишина убивала, сводила с ума. Сколько уже прошло времени. Я потерял счет дням. Отец и братья пытались помочь, успокоить. Да куда там. Оставили наслаждаться проклятым одиночеством. Черный бархат неба прорезала вспышка. Белоснежные птицы в вьюрги созданные Великой Проматерью, сверкая ледяными крыльями, летели в сторону гор. Там, в вечных льдах севера, они рождаются, выращивают одного единственного птенца и умирают, обращаясь в снег. Они — напоминание богини о том, как прекрасен наш мир и как порой несправедлив. Может, поймать хотя бы одну и подарить зеленоглазки? Я поднялся и остановился. Растают. Надо действовать. Нельзя же сидеть в сугробах и постоянно нырять в проруби. Если не получается поговорить у эльфов, то стоит добраться до Академии магических талантов. Иногда, когда одна дверь закрывается, открываются другие. Я улыбнулся, вспоминая Зеленоглазку, и переместился в замок. Отдохну и утром разнесу защиту Академии к пурге старухи. И никто на свете меня не остановит.